Она однако знала всё, о чём в течение многих лет люди судачили по поводу их семьи. В таком как их доме, где всегда полным-полно народу, служанок, приёмных дочерей и всякого люда, нуждающегося в протекции, невозможно замкнуться в спальне и ничего не знать. А даже и в спальне тебя настигали уличные сплетни. Неугомонный Асис, основатели этого городка ещё когда были они всего лишь свинорями, представляли излюбленную мишень для сплетен. Не всё правда, что говорят, сказала вдова, хотя, конечно, кое-кто может и не догадывается. Все знают. Россарио Мантеро спал с пастором, ответил сын. Свою последнюю песню он посвятил ей. Об этом ходили только сплетни, но наверняка не знал никто, возразила вдова. А сейчас стало известно: песня была посвящена Марго Трамирс. Они собирались пожениться, об этом никто не знал, кроме них двоих и матери и пастора. Может быть, и не стоило им так хранить свою тайну, которая, как оказалось, была единственной в этом городке». Роберто Асис посмотрел на мать с вымученной улыбкой. «Сегодня утром, временами мне казалось, что я умру», — сказал он. Но на вдову это не произвело никакого впечатления. «Мужчины из рода Асисов ревнивы», — сказала она. это самое большое несчастье нашего дома они надолго замолчали время уже близилось к 4 жара начала спадать когда роберто выключил вентилятор весь дом уже просыпался полнился женскими голосами и птичьим похожим на звуки флейты пением передай мне пузырёк «С ночного столика», — сказала вдова. Она извлекла из него две круглые серые таблетки, похожие на искусственные жемчужины, и, возвращая пузырек сыну, сказала, «Прими две, они помогут тебе уснуть». Он принял их, запив водой оставшейся в материнском стакане и, положив голову на подушку, прилег на кровать. Вдова вздохнула. О чём-то задумавшись, ненадолго молкло. Потом обобщая в масштабе всего городка, хотя на самом деле думала всего лишь о полудюжине семей своего круга, сказала: Весь ужас в том, что в этом городке, когда мужчины отправляются на работу в горы, женщины предоставлены самим себе. Роберто Аш стал засыпать. Вдова смотрела на его небритый подбородок, на длинный нос с острыми хрещеватыми крыльями, и мысли её обратились к покойному мужу. Адольберта Ассису тоже были знакомы приступа отчаяния. Это был горец из Палинского Роста, надевший целлулоидный воротник всего лишь однажды и на 15 минут, чтобы попозировать перед фотоаппаратом. Старое фото пережило его и теперь стояло на ночном столике. О нем ходили слухи, будто бы он убил в этой самой спальне любовника своей жены и тайно зарыл его во дворе. Но в действительности было нечто иное. Адальберто Асис застрелил обезьяньего самца, застав его в спальне на балке, Когда тот мастурбировал, не сводя остановившийся глаз с его переодевавшейся супруги. Альберто умер 40 лет спустя, так и не сумев опровергнуть возникшую легенду.